Глава восемьсот восемьдесят четвёртая «Остаётся только сражаться». Ван Буэлло понимал, что техника Ока Кошмара могла нейтрализовать половину силы солнечной бури. Но даже так он находился на пределе. Разумеется, второй старейшина, будучи практиком стадии планеты, мог заблокировать часть энергии бури, однако явно не так много, как Ван Буэлло. Раз он находился на пределе, то и его преследователь наверняка тоже едва держался. Так всё и было. Одного взгляда на старейшину хватило, чтобы понять, ему приходилось не сладко. Волос на голове не осталось, кожа сильно сморщилась, отчего он стал походить на ожившего мертвеца, да и культивация ослабла. Более того, за пределами его тела возник иллюзорный образ планеты, которая находилась на грани распада. На лице старейшины застыло неверие, в глазах безумный блеск. Второй старейшин не был дураком, он уже заметил, что с Ван Буэлэ было что-то не так. Как будто ему удалось нейтрализовать часть энергии звезды, Причём не какими-то хармечистскими сокровищами, а своими силами. Вот только он осознал это слишком поздно. В этом не было его вины. Но по той се Ван было, дурачить его, кашель с кровью и время от времени кричат боли, он бы сразу заметил обман. Но во время бегства Ван было не проронил ни звука, из-за этого стареш не сразу заподозрил неладное. Однако он всё равно среагировал очень быстро. Внимательно посмотрев на противника, он без промедления бросился бежать. Но этим он не ограничился. Старешно решил сыграть на опережение. Вполне магические пассы он, похоже, хотел вызвать запечатывающую силу, чтобы помешать Ван Буэлла сбежать. «Оло, Нянь-Зе, ты, конечно, тот ещё хитрец. Признаю, я допустил ошибку. Попав сюда, ты подписал себе смертный приговор. Мне даже не нужно атаковать. Достаточно не дать тебе сбежать!» Как только Старешно завершил взмах, к Ван Буэлле помчалась огромная ладонь. «Среди практиков самым важным всегда остаётся культивация». Я на стадии планеты, ты всего лишь бессмертный. Здесь, у звезды, мне нужно просто продержаться дольше тебя. На этом с тобой будет покончено». Сила культивации окутала старейшину, его глаза безумно сверкали. Будучи практиком стадии планеты и старейшины из секты Небесный Дух, он был опытным и крайне решительным бойцом. Игнорируя первые трещины на своей планете, он всё ещё пытался остановить Ван Булла. Он хотел заставить Ван Буэлэ десять раз пожалеть о решении полететь к поверхности звезды. «Вот как?» Ван Буэлэ нахмрылся. Внезапно его губы растянулись в улыбки. Получилось, что она не столько довольна, сколько свирепой. «Что произойдёт, если ты больше не будешь практиком стадии планеты?» Его глаза холодно блеснули. В его руке появилась нефритовая табличка. «Проклятие!» Спокойно произнёс Ван Буэлэ. Он направил силу культивации в нефритовую табличку. То рас слегка завибрировала, а потом выпустила рой чёрных нитей. Они разлетелись в стороны словно паутина, нити, проигнорировав солнечную энергию, стремились к поменявшемуся в лицо старешению, а точнее к центру его лба. Это второй старешный побледнел, эти нити показались ему даже опаснее звезды, отчего ему что-нибудь душа ушла в пятки. Чутье подсказывало, что ему ни в коем случае нельзя позволить им добраться до него. В противном случае он умрёт. Несмотря на удивление, старейшина ловко выполнил магические пассы обеими руками и обрушил на нити божественные способности. Вдобавок он достал большое количество тхермических сокровищ, но всё оказалось тщетным. Чёрные нити прошли через все божественные способности и обогнули тхермические сокровища. По мере продвижения вперёд они становились всё меньше и меньше, пока они превратились в чёрные мятки, которые полетели колбу у старейшины. Они не дали ему времени ещё что-то сделать, словно всё было предрешено с самого начала, следы химик на лоб у старешна отпечаталась метка. Сначала его вздрисло, а потом из горла вырвался душераздирающий вопль. Посланный им Ван Болы печать иллюзорный образ ладоня тут же расцвеялись. Пока он вопил, его культивация подавлялась внешней силой. Чёрная метка у него на лбу мерцала. После девятой вспышки его культивация упала со стадии планеты до великих завершённостей бессмертия. В прошлый раз проклятие подавило культивацию поздней ступени бессмертия до начальной ступени. Но этот раз падение было более впечатляющим, потому что культивация старечного палла на другую стадию. Ван Боула намеренно всё это время не использовал против него силу проклятия. Он понимал, что для достижения максимальной эффективности ему надо было наслать проклятие на ослабленного противника. Ради этого он полетел к поверхности звезды, всё для того, чтобы наслать проклятие. Теперь ты не практик стадии планеты. Поглядим, кто дольше продержится. Хотя я могу убить тебя и избавить от участия. В глазах Ван Бола вспыхнула жажда убийства. Он на огромной скорости помчался к ещё кричащему старейшине. Тот не знал, что делать в новых обстоятельствах. Кто бы мог подумать, что Улон Нянь за найдётся такая невероятная техника, особенно с учётом недавних событий ранее. В опять ужасающей боли он задумался о ловушке и человеке, кому она предназначалась. Во время бегства его сердце всё сильнее сдавливало в тиски страх. Кисью практика стадии планеты Ван Бола тяжело ранил первого старейшину, на какое-то время задержал его и не дал время возвести дополнительные печати. Потом он намеренно внёс элемент хаоса в идущую на солнце бурю, сделав её ещё опасней, тем самым сделав перемещение невозможным и вынудив преследователя гнаться за ним по старинке, полагаясь на силу культивации. После этого Лунь-Янь-Зы изменил курс и полетела прямо к поверхности звезды. Второй старейшина было подумал, что раскусил план Лунь-Янь-Зы и уже продумывал контрмеры. В итоге его всё равно провели. Лунь Няньзи преследовал цель ослабить его, чтобы потом наслать проклятие. В следующий миг старейшина оказался в невыгодном положении. Такая тактика и способность противника просчитывать всё наперёд не на шутку напугали его. Он с самого начала относился к Лунь Няньзи предельно серьёзно, но только сейчас понял, что всё равно недооценивал его. Это осознание пришло к нему слишком поздно, либо он уже сполна вкусил последствия своих неверных решений. Пока все эти мысли поносились у старейшины в голове, Он старался подавить дрожь от чудовищной боли, казалось исходящей из самой души. Он спасался бегством, однако не отказался от идеи убить Ван Буэлэ. Испытываемый им страх, наоборот, ещё сильнее распалил в нём желание убить его. «Я многим пожертвовал! Этого человека нельзя оставлять в живых!» Ван Буэлэ понимал, что попал в ловушку и оказался в невыгодном положении, однако у него остался козырь, который перевернул ситуацию с ног на голову. Что-то его противника... Ему не было дела до того, остались ли у старейшины ещё какие-то козыри, даже найдись у него что-то, исход был уже предрешён. Потому что Ван Буэлэ знал, проклятие перестанет действовать, когда догорит благовонная палочка. Неважно, что ещё мог выкинуть старейшина, даже после истечения срока действия проклятия он всё равно будет находиться в опасности. Бегство было бессмысленным, пока они заперты здесь, его не ждёт ничего хорошего, рано или поздно его поймают. В любом случае, он будет сражаться. Он не верил, что Старешне не боялся оказаться в одной с ним ситуации, особенно с учётом того, что они были заперты у Звезды. Всё-таки он погнался за ним, а лично уничтожил одинственный выход. Яростная буря на солнце погрузила всё вокруг в хаос, заблокировав их божественное сознание. Повсюду поджидала опасность. В поиске слабого места в магических законах Звезды могли закончиться крайне плачевно. Со временем найти выход будет только трудней. Если только вторые Старешны не знают другого способа выбраться оттуда в любой момент. Может, поэтому он решил во мне погнаться.